РБ-17, вылетевшие из Гренландии, и РБ-29 с Аляски, обнаружили к своему удивлению, что у русских отсутствуют радары вдоль полярного круга. В 50-х ситуация не изменилась. К востоку от Берингового пролива Россия была полностью открыта. И только в 60-х начинают появляться и то спорадические отдельные узлы системы раннего предупреждения. Но, как заявил один из американских специалистов, в конце 50-х и 60-х русские так и не построили эффективной радарной сети между Аляской и Мурманском. Вашингтон считал это самым главным секретом холодной войны. Через незащищенное полярное подбрюшье России Пентагон прокладывал маршруты стратегических бомбардировщиков и межконтинентальных ракет. Отсюда, в случае необходимости, они должны были нанести внезапный удар. Кстати говоря, советские военачальники хорошо знали этот секрет. Долгое время, даже после того, как система раннего предупреждения надежно перекрыла северо-восточное направление, Оно по-прежнему рассматривалось в Москве как главное для возможного удара со стороны США, вплоть до последних лет перестройки. Разумеется, советские летчики не сидели сложа руки и охотились за этими самолетами-шпионами, беспощадно их расстреливали, порой даже в небе над нейтральными водами. Шла настоящая необъявленная воздушная война. В ноябре 1951 года американский бомбардировщик исчез в Сибири. В июне 1952 года Б-29 был сбит и утонул в Японском море. То же происходило с американскими самолетами в 1952-1953 годах. У ТАСС даже существовал эвфемизм на этот счет. Нарушитель ушел море. Сталин был сильно разгневан этими полетами, и советские военные заверяли его, что скоро создадут ракету «Земля-воздух», которая будет сбивать воздушных шпионов безотказно. Воздушная война продолжалась и после смерти Сталина. Был сбит или пропал без вести 31 самолет, погибло 24 пилота, судьба многих других осталась неизвестна. Трудно сказать, как удалось Алену Далису в условиях этой необъявленной войны соблазнить осторожных англичан, пересечь Советский Союз с запада на восток и сфотографировать Капустин-Яр, таинственный полигон, где русские испытывают свои баллистические ракеты. Тем не менее, Они переоборудовали новенький Б-57, сняли с него вооружение и установили дополнительные баки с горючим, фотокамеры и аппаратуру. Из Западной Германии летчик провел машину через всю юго-восточную часть Советского Союза и пролетел над Капустиным Яром. Правда, советские истребители чуть не сбили его. В Иране английский самолет сел весь в пробоинах. После этого англичане сказали американцам «Никогда, никогда, никогда снова!» И вот тогда в недрах ЦРУ родилась идея создать специальный самолет, легкий, маневренный, летающий на недоступной для истребителей тех лет высоте, и имеющий на борту всю самую современную аппаратуру, для проведения разведки с воздуха. В ноябре 1954 года уже упомянутый доктор Киллиан доложил об этих планах президенту Эйзенхауэру. Тот воспринял их настороженно. Последовало много трудных вопросов, но главным был, стоит ли разведывательная информация риска совершаемой провокации. Как раз накануне 7 ноября два советских истребителя сбили американский Б-29, совершавший полет в Японском море, залетая при этом на советскую территорию, чтобы сфотографировать военные базы.